Явление шестое. Паратов, Робинзон, Кнуров, Вожеватов, Гаврила, Иван. Паратов Ивану. «Да что ты, я с воды! На Волге-то не пыльно!» Иван. «Все-таки, сударь, нельзя же! Порядок требует! Целый год-то вас не видали! Да чтобы. С приездом, сударь!» Паратов. «Ну, хорошо, спасибо! На!» Дает ему рублевую бумажку. Иван. покорнейший благодаримс! Отходит. Паратов. «Так вы меня, Василий Данилович, с самолетом ждали?» Вожеватов. «Да ведь я не знал, что вы на своей ласточке прилетите. Я думал, что она с боржами идет». Паратов. «Нет, я боржи продал. Я думал, нынче рано утром приехать. Мне хотелось обогнать самолет. Да трус машинист. Кричу кочегаром «Шуруй!» А он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурии. Если вы, говорит, хоть полено еще подкинете, я за борт выброшусь. Боялся, что котел не выдержит». Цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он. Душа коротка. У них арифметика вместо души-то. А я, господа, и позабыл познакомить вас с моим другом. Моки Пармёныч Василий Данилович. Рекомендую. Робинзон. Робинзон важно раскланивается и подает руку к Нурову и Выживатову. Выживатов. А как их по имени-отчеству? Паратов. Так просто, Робинзон, без имени и отчества. Робинзон Паратову.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 А не путевой на острове остался? Паратов. Да на что он мне? Пусть проветрится. Сами посудите, господа, ведь дороги скука смертная. Всякому товарищу рад. Кнуров. Еще бы. Конечно. Выживатов. Это такое счастье, такое счастье. Вот находка-то золотая. Кнуров. Одно только неприятно. Пьянство модолеет. Паратов. Нет, со мной, господа, нельзя. Я строг на этот счет. Денег у него нет. Без моего разрешения давать невелено. А у меня как попросят, так я ему в руки французские разговоры. На счастье нашлись у меня. Изволь прежде страницу выучить, без того не дам. Ну и учит сидит. Как старается. Выжеватов. Эко вам счастье, Сергей Сергеевич. Кажется, ничего бы не пожалел за такого человека. А нет, как нет. Он хороший актер. Паратов. Ну нет, какой хороший. Он всем плуа прошел и в суфлерах был, а теперь в опередках играет. Ничего, так себе смешит. Выжеватов. Значит, веселый? Паратов. Потешный господин. Боживатов. А пошутить с ним можно? Паратов. Ничего, он не обидчив. Вот отводите свою душу, могу его вам дня на два, на три предоставить. Божватов. Очень благодарен. Коли придет по нраву, так не останется в накладе. Кнуров. Как это вам, Сергей Сергеевич, не жаль ласточку продавать? Паратов. Что такое жаль? Этого я не знаю.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 «Будем стараться, Сергей Сергеевич, будем стараться!» Паратов. «Отец моей невесты – важный чиновный господин. Старик строгий. Он слышать не может о цыганах, о кутежах и о прочем. Даже не любит, кто много курит табаку. Тут уж надевай фрак и парле францесс!» «Говорите по-французски». французское «Вот я теперь и практикую с Робинзону. Только он для важности, что ли, уж не знаю. Зовет меня «Ля Серж», а не просто «Серж», «Умора». На крыльце кофейной показывается Робинзон. Что-то жует. За ним Гаврила.